Глава тридцать третья Элизабет не раз встречала мистера Дарси в парке во время бесцельных своих прогулок и в том, что его занесло туда, где бывала только она, усматривала лишь злой рок. Дабы обмануть злодейку судьбу, она пошла на хитрость и решила предупредить молодого человека о том, что именно эта дорожка является самой ее любимой, среди великого множества троп в изобилии, проложенных в более ухоженной части парка. Кто бы мог подумать, что, несмотря на такие ухищрения, вскоре состоится вторая их встреча. Но так оно и случилось, и более того, за ней последовало третье. Элизабет даже подумывала о каре господней и злых проделках случая, расшалившегося, как капризное дитя, потому что ничто, кроме подобных причин, не могло принести в эти пустынные рощи мистера Дарси. Сказать друг другу им было нечего, за сухими приветствиями следовали неловкие паузы, и миссис Беннет, не в силах выдерживать молчание, наскоро прощалась и торопилась к дому. Вот лишь несчастье мистер Дарси всегда считал своим долгом окликнуть знакомую и поспешить рядом с нею. Многословным он не был никогда, да и она не затрудняла себя ни разговорами, ни вниманием к его словам. Только в третью встречу ее поразила мысль о том, что мистер Дарси задает определенно странные, не связанные друг с другом вопросы о ее пребывании в Хансфорде. о любви к уединенным прогулкам и ее впечатлениях относительно семейной жизни Читы Коллинзов. Обсуждая же Розингс и ее неприятие домашних устоев Дебург, он решительно заверял попутчицу в том, что, доведись ей снова приехать в Кент, она непременно остановится и там тоже. Мистер Дарси прямо-таки недвусмысленно намекал на этот странный визит, и барышня терялась в догадках. Имел ли он в виду полковника Фитц Уильяма? Она полагала, что если спутник ее и имеет хоть что-нибудь в виду, то это что-нибудь, на которое он так настойчиво ссылается, непременно должно случиться еще в этом сезоне. Непонятные его намеки выбивали Элизабет из колеи, поэтому теперь, оказавшись у низкой калитки напротив дома священника, Она радовалась, как никогда. Однажды, отчаянно шурша прошлогодними листьями и в третий раз перечитывая последнее письмо Джейн, особенно те его абзацы, из которых явствовало, что писались они в дурном настроении, Элизабет вместо того, чтобы по привычке неожиданно натолкнуться на мистера Дарси в тихом своем перелеске, встретила полковника фиц Уильяма. очевидно, поджидавшего ее. Немедленно спрятав письмо в рукав и набросив на лицо улыбку, мисс беннет изумленно воскликнула. «Вот уж не знала я раньше, что вам нравится гулять по этой тропинке». «Я просто бродил по парку, как делаю это каждый год, чтобы потом завершить свой обход у Коллинзов». «А вы собираетесь идти еще дальше?» «Нет, собственно говоря». «Обычно я поворачиваю уже через пару шагов». Сказав это, она тут же свернула обратно, и к дому они побрели уже вместе. «Вы точно покидаете Кент в субботу?» — поинтересовалась Элизабет. «Да, если Дарси снова не отложит отъезд, хотя я всецело к его услугам. Он занимается делами только себе в удовольствии». «И даже если дела его не радуют», Он, по крайней мере, наслаждается возможностью выбора. Я не встречала еще человека, более самозабвенно любящего делать только то, что приятно, чем мистер Дарси. «Он действительно любит поступать по-своему», — вторил ей полковник Фитц -Уильям. «Но разве все мы в этом не похожи на него? Здесь все дело просто в том, что у него для этого больше средств, чем у остальных. Он богат, а многие вокруг бедны». Я знаю, о чем говорю. Младший сын, видите ли, с детства приучается к покорности и самопожертвованию. Сдается мне, что младший сын графа едва ли знаком и с тем, и с другим лишением. А вообще говоря более серьезно, что вы знаете о покорности и самопожертвовании? Когда у вас не было достаточно денег, чтобы поехать куда вздумается или купить себе то, что заблагорассудится? Все это мелкие невзгоды, хотя, наверное, мне и грех жаловаться на нехватку денег. Но что касается вещей более значимых, то здесь мне денег может и не хватить. Младшие сыновья не могут жениться по велению собственного сердца. Если только сердце не указывает им на женщину с состоянием, что случается не так уж и редко. Наша привычка к достатку делает нас слишком зависимыми. И среди моих собратьев, по несчастью, едва ли часто повстречаешься с тем, кто готов презреть деньги ради любви. «Неужели вы все это говорите специально для меня?» Словно сраженная ударом молнии, остановилась Элизабет и, покраснев от собственной догадки, поспешила добавить. «Умоляю, скажите же мне, сколько обычно стоит младший сын графа? «Если только старший брат не болен, я думаю, вы не станете требовать больше пятидесяти тысяч фунтов!» Он ответил ей в том же игревом духе, и на этом предмет оставили в покое. Для того, чтобы прервать молчание, которое, как Элизабет опасалась, могло оскорбить его после всего, что было сказано, она вскоре заговорила снова. «Как я понимаю...» «Кузен взял вас с собой только для того, чтобы в его распоряжении постоянно кто-то был. Странно, отчего он не женится, чтобы обеспечить себе это преимущество навечно? Хотя, возможно, сейчас для этой роли вполне годится его сестра, и, коль она находится исключительно под его опекой, он может поступать с ней так, как ему только взбредет на ум». «Нет», — возразил полковник. Это преимущество он вынужден делить со мной. Я вместе с ним числюсь в опекунах мисс Дарси. Неужели? Ах, не томите, расскажите мне поскорее, как вы справляетесь со своей ролью. Ваша подопечная доставляет вам много хлопот. С юной леди ее возраста порой бывает очень трудно сладить, а если в ней к тому же живет истинный дух Дарси, она наверняка поступает только по-своему. Мисс Беннет задавала эти вопросы и в то же время ловила на себе пристальный взгляд сэра Фитцвиллима, и после того, как он немедленно поинтересовался, от чего ей кажется, будто с мисс Дарси не так-то легко ужиться, Элизабет поняла, что так или иначе подобралась слишком близко к истине, поэтому с ответом она не лукавила. Вам не следует меня бояться, а не я никогда ничего плохого не слышала. и, более того, считаю её одним из самых сговорчивых созданий в мире. Некоторые мои приятельницы, знакомые с мисс Дарси, а именно мисс Бингли и миссис Хёрст, просто без ума от неё. Мне кажется, вы говорили, будто знакомы с ними. — Да, совсем немного. Их брат — весьма приятный джентльмен, он в большой дружбе с Дарси. — О, да, — скривила губа Элизабет, — Мистер Дарси безгранично добр к мистеру Бингли и чудовищно много о нем заботится. Заботится. Я действительно согласен с вами в том, что он заботится, но только там, где забота его жизненно необходима. Когда мы ехали нынче в Розингс, из разговора с кузеном я понял, что этот Бингли многим ему обязан. Впрочем, я вынужден извиниться, ведь Дарси не упоминал имен, так что все это лишь мои собственные умозаключения». Что вы хотите этим сказать? Это такого рода обстоятельство, которое Дарси, я уверен, не хотел бы придавать широкой огласке, потому что если бы слух дошел до ушей самой леди, положение создалось бы крайне неприятное. Вы можете на меня положиться, я буду молчать как рыба. Но помните же о том, что у меня нет веских причин полагать, будто речь шла именно о Бингле. А сказал мне Дарси буквально следующее. Он спас недавно своего друга от очень невыгодного и нежелательного брака. Хотя он и не упоминал, конечно, ни имен, ни подробностей. Поэтому, зная немного Бингли, я и предположил, что это вполне мог быть он. Тем более, что все лето, как я слышал, они провели вместе. А мистер Дарси ничего не упомянул о причинах, которые его вынудили вмешаться в это дело. Как я понял, он имел какие-то сильные аргументы против той девушки. К какому же искусству он прибег, чтобы разлучить двух влюбленных? Об этом он мне не рассказывал, улыбнулся в ответ фиц Уильям. Он сказал мне лишь то, что теперь знаете вы. Элизабет шла вперед молча, но сердце ее разрывалось от горечи. Понаблюдав за спутницей немного со стороны, Фитц Уильям поинтересовался, о чем она так задумалась. «Я размышляю над тем, что вы мне рассказали. Поведение вашего кузена не согласуется с моими представлениями о порядочности. Кто выбрал его на роль судьи? А вы, как я посмотрю, склонны считать его участие вмешательством. Я просто не понимаю, по какому праву мистер Дарси распорядился судьбой своего друга, и почему по собственному только суждению он взял на себя смелость ли, дерзость ли, решайте сами. Определить, где его друг найдет свое счастье, и даже наставить его на этот путь. Однако... Спохватившись, добавила она, «Коль скоро мы не знаем подробностей, мы не вправе его обвинять. Нельзя же и правда предположить, будто роль его в этом случае только ужасна». Вполне разумное предположение. Но даже если оно и верно, ставки Дарси все же резко падают. Слова эти произносились в шутку, но Элизабет так живо представила перед собой портрет мистера Дарси, что ее потрясла справедливость и логичность всех самых ужасных подозрений на его счет. И поэтому, резко сменив тему, она заговорила о пустяках, и вскоре оба подошли к калитке дома. Там, закрывшись в своей спальне сразу после ухода гостя, мисс Беннет могла спокойно обдумать все то, что ей удалось сегодня узнать. Совершенно невозможно, чтобы Дарси имел в виду кого-то другого, а не близких и дорогих ей людей. Вряд ли можно было сыскать второго такого джентльмена, на которого бы он имел столь безграничное влияние. В том, что он спит и видит, как бы разлучить мистера Бингли и Джейн, Элизабет ни на секунду не сомневалась. Но все же основную долю коварства она все это время приписывала мисс Бингли. И если только Дарси не стал жертвой собственного тщеславия, то именно он был причиной. Он с его гордыней и капризами был причиной всех тех страданий, через которые прошла Джейн, и от которых, вероятно, она терзается и по сию пору. Он убил всякую надежду на счастье, что родилась в этом преданном, самом щедром сердце на свете. И теперь никто не мог с уверенностью сказать, как долго еще будут прорастать семена зла, брошенные безжалостно его рукой. «Он имел какие-то сильные аргументы против той девушки», сказал полковник. «Главный из них наверняка тот, что один ее дядя служит адвокатом, а второй имеет свое дело в Лондоне». «Против самой Джейн он не мог иметь ничего», в сердцах воскликнула лизи В ней нет ничего такого, что не может не вызывать восхищения. Она самоочарование и доброта. У нее блестящий ум и пленительные манеры. Против папы, который, хотя и не без странности, но во многом даст фору самому мистеру Дарси, ему тоже нечего возразить. Я уже не говорю о том уважении, которым он пользуется в округе и до которого так далеко этому нахал. При мысли о собственной матери, правда, был ее несколько поутих, но даже здесь Элизабет полагала, что у мистера Дарси едва ли могла возникнуть к ней неприязнь, потому что гордость его пострадала бы скорее от недостатка связи его друга, чем от его недостатка ума. В итоге она пришла к заключению, что черное свое дело он совершил частично от гордыни, а частично из желания удержать рядом мистера Бингли «Ради собственной сестры». За волнением и слезами к Элизабет не замедлила явиться головная боль, которая к вечеру разрослась настолько, что, учитывая нежелание видеть мистера Дарси, она решила не ходить нынче в Розингс, куда Коллинзы были приглашены на чай. Миссис Коллинз, убедившись в том, что подруге ее действительно нехорошо, не стала ту уговаривать, И, кроме того, всеми силами попыталась смягчить напор со стороны мужа, который, увы, все же был неизбежен. Однако, к чести мистера Коллинза следует заметить, что на этот раз он ограничился лишь мрачным пророчеством того, как не понравится такая вольность леди Кэтрин.